На краткий миг все окружающее стало каким-то тусклым. Вот изображение в старом телевизоре, потом вовсе исчезло куда-то. Игорь ощутил себя стоящим посреди гладкой, как стол равнины, простирающейся вдаль, а вокруг ни души, ни строения, ни человека, ни зверя, только багровое небо над головой, да трава высокая, такая почти по поясу. И странная какая-то, выглядит, как травка, петух или курица, только многократно увеличенная и черная почему-то. Но главное, длинные стебли колыхались, хотя в тяжелом и жарком воздухе не было ни ветерка. Они раскачивались во все стороны, склонялись друг к другу и шуршали, шуршали, будто разговаривали между собой на своем, только им понятном языке. Почему-то было так страшно, что Игорь чуть не закричал. Он набрал воздуха в грудь и снова очутился в той же комнате, сидящем у стола в глубоком мягком кресле. — Я согласен, — повторил он твердо. Шарль де -Виль чуть искос и посмотрел на него. — А вам не страшно? — зачем-то спросил он. Игорь качал головой и честно ответил. — Нет. Потом подумал немного и добавил. — В аду! Я уже был. Он вспомнил, как во время боя в горах духи загнали целый взвод в неглубокое ущелье и принялись лупить из градобойных орудий прямо поверх голов. И голову пацанов лопались, как перезрелые арбузы, взрывались прямо, как сам жив остался, в уму непостижимо. Да, и потом. Много всякого было. Так что если разобраться, терять ему нечего. Бумага была толстая, глянцевая, почти как картон. И текст написан чудно, убористо, с завитушками. Почему-то прочитать его было сложно. Слова, вроде бы, понятные все, а смысл никак не ухватить. Игорь сначала пытался, но потом махнул рукой на это дело. Какая нафиг разница? Вот авторучка с золотым пером показалась ему очень тяжелой. Он поставил какую-то кривулю вместо подписи и хотел было поднять глаза от бумаги на своего странного собеседника, но не увидел его. Все вокруг снова стало тусклым, размытым, потом исчезло куда-то. Анна чуть не плакала. Ей казалось, что она идет уже очень давно, а это странная улица, на которой она оказалась неведомо как, все не кончается и не кончается. Она устала, да еще и ноги опять разболелись. Ну, зачем она только надела туфли на высоких каблуках? Думала ты, идет ненадолго туда и обратно, а вот оно как вышло. — А нафига ты их вообще носишь? Для кого и для чего? Анна застыла на месте... Так неожиданно прозвучал этот бесцеремонный вопрос. На всякий случай оглянулась по сторонам, вокруг никого. Она еще раз отметила про себя, что голос был очень красивый, низкий, женственный, с богатыми модуляциями, может быть, немного циничный. Голос женщины, которая много жила и многое видела, ничего не боится, никому не верит, и все-таки сохранила способность наслаждаться жизнью. Анна попыталась представить себе, как могла бы выглядеть такая женщина. Наверное, у нее высокие скулы и чуть раскосые зеленые глаза, темные волосы, длинные чуткие пальцы, насмешливая улыбка и горькая складка в углах чувственного, даже хищного рта. На миг Анна увидела это лицо, как живое. Что за глупость лезут в голову? Ей даже стыдно стало немного. Видение сразу исчезло, Анна зачем-то сняла очки, чистым носовым платком протерлась стекла и торопливо пошла дальше, как будто спешила миновать это место. Черт бы побрал эти туфли. И в самом деле зачем только женщины мучаются на таких шатких подпорках? Точнее, зачем она сама на них мучается? Потому что хочет стать красивее? Или потому что так принят, Или... Она сама не знает, почему. Анна беспомощно посмотрела по сторонам. Улица казалась бесконечной, и эти дома, полуразрушенные, нежилые, навевали тоску и ужас. Она слышала где-то, что в таких домах ищут укрытие бомжи и преступники, а что, если сейчас кто-нибудь выйдет и нападет на нее? Анна почувствовала себя такой одинокой. Беспомощной и испуганной, как маленькая девочка, которая заблудилась и оказалась в чужом, незнакомом и опасном месте. Подбери слезки и прекрати паниковать. Тебя уж не пять лет, забыла. Взять у тебя все равно нечего, так что успокойся. Голос снова звучал у нее в голове но на этот раз даже как-то легче стало, как будто она уже не одна, ну, не совсем одна. — А это что такое? На стене одного из домов Анна заметила ржавую, опупившуюся табличку. Она изо всех сил сощурила бля руки и глаза, пытаясь разглядеть, что там написано. Какой-то переулок Пехов, что ли? — Нет. — Пыхов, точно. — Пыхав в переулок, где-то нас слышала это название, совсем недавно. Анна вспомнила вчерашний вечер, когда она сначала ревела в ванной, а потом сидела на полу, в кухне, с газетой в руках. Она почувствовала, что начинает злиться, ведь именно из этой газеты оказалась в таком идиотском положении. Вот оно, объявление в сумочке, аккуратно вырезанное и заполненное, а она стоит непонятно где посреди этой странной мертвой улицы, только потому, что хотела опубликовать его в следующем номере. — Причем здесь газета? — Это ты заблудилась, а не она. Лучше успокойся и думай, если не хочешь поселиться здесь навсегда. — А ведь и правда. Там было еще объявление психолога, такое смешное. Счастье оптом и в розницу. Оно случайно попалось ей на глаза, когда она рассыпала газетные страницы по полу. Ведь даже обратиться хотела. А почему бы и нет, раз уж все равно забрела сюда. Да, подружка, похоже, да пришла прямо по адресу. Очень кстати, может быть, даже слишком кстати, тебе так не кажется? Не мешай мне, пожалуйста. Зачем-то вслух сказала Анна навязчивому голосу и шагнула к массивной железной двери. В крайнем случае она просто узнает, что к чему, спросит дорогу и уйдет. Денег у нее, конечно, нет, но ведь за спрос не платят, не так ли? Дверь была не заперта. Как только Анна слегка оттолкнула ее, она открылась сразу же, легко и беззвучно. Оказавшись в аккуратном и безликом офисном помещении, она слегка растерялась. Очки почему-то запотели, и Анна принялась шарить по сумочке в поисках носового платка. Где-то он был здесь, точно был. Добрый день! Анна резко обернулась и от неожиданности даже выпустила очки из рук и уронила сумочку. Ключи, пудреница, кошелек, монеты и прочие мелочи рассыпались И покатились по полу во все стороны Ой, как неудобно получилось Анна почувствовала, что краснее до самых корней волос Без очков она почти ничего не видела Так размытые пятна вместо окружающих предметов Просто ежик в тумане Опустившись на корточки, она попыталась собрать свои вещи но только беспомощно шарила руками по полу. — Где же очки? Неужели разбились? — Простите, я, кажется, напугал вас. Приношу свои искренние извинения. Позвольте вам помочь. Вежливый мужской голос где-то у нее над головой звучал мягко, сочувственно, Анна даже успокоилась немного. Потом очки каким-то образом снова оказались у нее в руках. Кажется, целы даже не треснули нигде. Анна поспешила надеть их снова и увидела склонившегося над ней невысокого полноватого мужчину в темно-сером костюме. Смущенно улыбаясь, он протягивал ей ее сумочку. — Бога ради, извините мою неловкость. Вот возьмите, пожалуйста, давайте пройдем в кабинет. Не беседовать же нам в коридоре. Он галантно подал ей руку, чтобы помочь подняться. В его голосе было столько теплоты, а улыбка казалась такой искренней и располагающей. Анна и оглянуться не успела, как оказалась в просторном и светлом помещении с белыми стенами и строгой офисной мебелью. Анна где-то слышала, что в кабинете психоаналитика обязательно стоит кушетка, на которой должен ложиться пациент, но здесь не было ничего похожего, только кресло в котором она сидела сейчас. Большое, удобное, кожаное кресло. На стенах висели какие-то дипломы в рамочках, а Анна поблизорукости не могла прочитать, да и написано вроде бы не по-русски. Но все же бумаги внушали ей уважение. Видно, что человек серьезный, а не шарлатан какой-нибудь. Она чувствовала себя очень неуверенно. Не знала, с чего начать разговор. Просто спросить дорогу и уйти ей почему-то показалось неприличным, потому что она так устала. Ноги просто гудят, посидеть бы здесь немного, отдохнуть. Молчание затянулось, но толстячок, казалось, не ощущал никакой неловкости. Он перекладывал какие-то бумаги в папки и, казалось, почти не обращал на нее внимания наконец закончив свою работу он поставил папку на полочку сложил руки перед собой и посмотрел на нее итак давайте знакомиться меня зовут шарль девиль анна она сглотнула комок в горле анна райдель очень приятно анна он улыбнулся как будто был несказанно счастлив что ее зовут именно так а не иначе Я рад, что вы сумели зайти. Знаете, иногда это бывает очень непросто, совсем непросто, прийти к кому-то за помощью. Даже для такого шага нужно немалое мужество. Особенно здесь, в России. Люди почему-то боятся обращаться к специалистам, предпочитают оставаться один на один со своими проблемами и делать вид, что их не существует вовсе. Он все говорил и говорил, будто собственным красноречием. Но Анну это вовсе не раздражало, наоборот, внушало уважение и симпатию. Но Анна же как человек увлечен своим делом. Слушать его было приятно, но Анна все же решила уточнить на всякий случай. «Вы психоаналитик?» Шальдевиль осекся на полусловие. Анна почувствовала себя неловко, а в самом деле перебивать некрасиво. Но он вроде бы совсем не обиделся только задумался ненадолго и неопределенно пожал плечами. — Давайте не будем привязываться к терминам. — Скажем так, я помогаю людям решать их проблемы. — Впрочем, вы правы, я чересчур влекся, итак я вас внимательно слушаю. Он вынул из ящичка стола толстый блокнот в черной кожаной обложке, положил его перед собой и приготовился записывать. Анна смутилась еще больше и забормотала, не поднимая глаз, и нервно теребя ремешок сумочки. Э, «Простите, пожалуйста, я вообще только узнать хотела». Наконец она собрала с духом и выпалила. «Сейчас у меня сложность с деньгами. Спасибо, конечно, но, боюсь, я не смогу вам платить». Шарль-де-Виль удивленно поднял брови. «А кто говорит о деньгах?» «По крайней мере, сейчас». Я просто хочу понять сначала, что с вами происходит, потом чем я могу помочь вам. И только потом мы поговорим о прочих условиях. Но, а если я не смогу, у вас ведь, наверное, почасовая оплата. Анна, — он посмотрел на нее с легкой укоризной, — я не таксист и не гувернантка, чтобы брать деньги за каждый час работы. У меня есть свои принципы. Главное — это результат». — Давайте договоримся так. Сначала мы просто побеседуем. Расскажите, как вы живете, чем занимаетесь и что с вами происходит такого, что привело вас сюда. Анна вздохнула. Она не знала, с чего начать. И вся эта затея казалась ей сейчас такой глупой. Но зачем она только пришла сюда? На что рассчитывала? А теперь куда денешься, раз сама эту кашу заварила? Она набрала в грудь побольше воздуха и начала говорить. «Я работаю учительницей музыки. Простите, где? В музыкальной школе?» «Нет, частным образом. Хожу на дом к ученикам. Деньги, конечно, небольшие, но это лучше, чем ничего. Но дело даже не в этом. А в чем же? Что вас по-настоящему беспокоит?» «Понимаете...» У меня не получилось ничего, о чем я мечтала когда-то. Я не знаю, как дальше жить. То есть можно так, как теперь, но очень не хочется, а изменить я уже ничего не могу.